Глава 3. Ольга Карповна Лепунова. Меня преследовал запах гари, в носу щикотало. Я громко чихнула и открыла глаза. Что такое? Взгляд упёрся в пожелтевшую лепнину на высоком потолке, бледные обои в мелкий рисунок и пустую птичью клетку, светлое окошко, прикрытое вязаными белыми шторками. На подоконнике цветочные горшки с бальзамином и геранью. Разве я не в подвале дедовой избушки? А, наверное, я потеряла сознание, и меня соседи нашли, вызвали врача. Тут сунули уколчик, и я благополучно проспала до утра. В таком случае тётя Света должна маме позвонить, успокоить. Но вдруг обнаружилось, что лежу я не на кровати или диване, а А почему-то валяюсь в сапогах и распахнутом пуховике прямо на задравшемся пыльном ковре в среди пола. Вместо подушки моя дорожная сумка, набитая кипой бумаг и чем-то вроде гальки. Ба, да это ж монеты! Разглядев гербы и названия, я чуть в голос не завопила. Вот он, дедушкин клад из тайного подполья. Денежные ассигнации времён Александра II плюс три пригоршни серебряных и золотых монет. Ну теперь весь посёлок в курсе. Наследницу клада даже не удосужились на чистую постель уложить. Побежали звонить в полицию. У дверей, наверное, приставили охрану. Смех и грех. А у меня голова болит и спину ломит, будто всю ночь каталась на снежных горках. Ещё часы на стене Противно потрескивают. Интересные часы с гирьками в виде еловых шишек. Если не врут, сейчас ровно девять утра. Я поднялась и внимательно оглядела место своего заточения. Старинная мебель под орех. У шифоньера ручки фигурные, желтоватые, а-ля слоновая кость с цветочной росписью под старину. В буфете за стеклом куча посуды. фарфор и хрусталь. И вообще комната напоминает склад, завалена мешками, корзинами и коробками, из которых торчат бутылки с пёстрыми этикетками, рулоны белых полотен с тонкой ручной вышивкой, раскрашенные приалки и доски, мужские сапоги со шпорами, книги, куклы, ножи. Нет, судя по размерам, кинжалы и сабли. И всё очень красивое, добротное, дорогое на вид. Под окном, где обычно расположены радиаторы отопления, стояли обёрнутые в плотную бумагу картины. В разорванном листе видна позолоченная рама и кусок неба крупными мазками. Кровать здесь всё-таки имелась, железная, на высоких ножках, а на ней толстые перины и горка подушек. под кисеенным покрывальцем. В ряды мы стены выпирала круглая печка в потрескавшихся голубых плиточках. Надо же, тёплая. А вот труб и радиаторов батарей обнаружить так и не удалось. Неужели в ожогино ещё кто-то дровами топит? Странно. Я затолкала деньги обратно в сумку, с трудом её застегнула и сунула под кровать. Всё равно находку заберут для музея. Мне бы свое сохранить. Но изучив содержимое кошелька, я пришла в тихий ужас, готовый смениться паникой. Банковская карточка исчезла. Во всех отделениях торчали аккуратно сложенные купюры позапрошлого века. В кармашке для мелочи брякали желтые и серые монетки с рельефом царской короны и затейливым вензелем А-2. Сотовый телефон тоже пропал. Однако главный приз ожидал меня, стоило распахнуть коречки паспорта. Вместо привычного бланка с фотографией я прочла печатный текст на шершавой бумаге, причём имя моё и звание были написаны чернилами от руки. Владелец книжки: имя, отчество, фамилия Третьякова Алёна Дмитриевна. Звание мещанка. Время рождения или возраст 30 августа 1840 года. Вера исповедания православная. Состоит ли или состоял ли в законном браке? Девица. Если рассуждать здраво, то объяснение может быть только одно. Давнешние дедушкино шалость. Он увлекался стариной и всегда был на выдумке гораст. Хотела Алёна привет из прошлого. Получай, а настоящие документы соседи в полицию унесли. На всякий случай я ещё раз заглянула под кровать и заметила, что сумка моя упирается в рулоны ковров у стены. Тут же громоздились лакированные шкатулки разных размеров, керосиновые лампы и канделябры. Запасливый хозяин. Словно хомяк натаскал в нору кучу ценных предметов. И тут меня с макушки до пяток жар прошиб. А вдруг я вовсе не Важогина, вдруг не у соседей, а если меня похитили чёрные антиквары, которые 10 лет охотились за дедовым добром. Теперь понятно, почему на полу лежала, зачем со мной церемонится. Клад из-под поля бандиты присвоят, карточку с миллионом отберут. Но сначала выпытают у меня пароль. От такого предположения руки затряслись, и одна только мысль затекла в голове: бежать, срочно бежать из винтажного логова, пока не вернулись грабители. За стеной, куда выходила тёплая печь, послышался сухой, старческий кашель. Я подкралась к двери и поддёрнула ручку. Заперто. А чего ещё ожидать от темницы? «Остаётся только прыгнуть в окно. Благо первый этаж. Ветки кустов на ветру трепещут. Со двора слышен петушиный крик и звуки глухих ударов. В мяч, что ли, там играют детвора?» «У-у-у! Даже на пластик антиквары не раскошелились. Между двойными деревянными рамами вата проложена, а на ней красные гроздья рябины и стеклянные бусины. Интересно, Если самым толстым самоваром грохнуть, удастся выбить проход с одного замаха. На второй может просто времени не хватить. Вытаскивая из груды вещей ведёрный самовар, я прокинула чёрный жёстовский поднос и разбила какую-то хрупкую безделушку в дерюжном мешке. И, замерев в тишине, вдруг расслышала, как со скрежетом поворачивается ключ в замке комнатной двери. не успела, но остаётся удобнее перехватить тяжёлую посудину в руках и встретить хозяина этого склада, Илихазияйку. В дверном проёме показалась женщина средних лет, длинное старомодное платье туго натянуто на пышные груди и расширяется к полу от полной талии. На плечи накинута чёрная шаль с кистями. Волосы спереди гладко расчёсаны на прямой пробор. Сзади, вероятно, собраны в узел. Лицо заспанное, с выражением ленивой скуки. Тетка теткой, вроде ровесница моя, но старит себя ужасно. И на атаманшу банды разбойников совсем не похоже. Скорее, героиня спектакля по пьесам Островского из мещанского быта царской России. Может, местная актриса на репетицию собирается. Я немного ободрилась и выдохнула приветливо. «Здравствуйте!» Тётка капризно надула розовые губки, затеребила мелкие пуговки у ворота. «Вот уж не знаю, желать ли вам доброго утра. Как вы попали-то сюда? Кто вас пустил? Потрудитесь объясниться, иначе немедля дворника кликну. Слышите, Фёдор за окном дрова колет». «Вот тебе, матушка, и футбол». Я осторожно поставила самовар на место и сказала, и решила прояснить ситуацию. «Это ваш дом? Как к вам можно обращаться?» «А то чей же?» – усмехнулась тетка и сдвинула бровки, отчего, впрочем, не стала казаться суровей. «Зовут меня Ольга Карповна Липунова. Я вдова коллежского секретаря». «Эммм...» – наверное, она роль репетирует, хочет впечатление произвести. «Понимаете, со мной странный случай произошел». «Я Алена Третьякова». «А-а-а, так вас Егор Семенович прислал», – обрадовалась она. «И ключи от черного хода выдал. Ну, наконец-то! Недаром вчера пасьянс у Акулины Гавриловны сложился удачно. А я уж беспокоиться начала. Посудите сами. Всегда исправно платил за полгода вперед, а нынче не показывается. И что прикажете делать с его вещами?» «По новому адресу переслать или пустить на торги?» Меня охватили смутные догадки. «Простите, а когда вы дедушку увидели в последний раз, то есть Егора Семеновича Третьякова, разумеется?» Липунова прищурилась на пустую птичью клетку, начала загибать пальцы и губами шевелить, но, видно, память ее подводила. «Да позвольте!» У меня всё отмечено в календаре. Сейчас мы сочтём. Шурша платьем, она ловко для своей крупной фигуры скользнула мимо меня к буфету и выдвинула маленький шкафчик. Я успела заметить плотный лист с выцветшей датой 1873 года и выпалила: "Вы здесь свой театральный реквизит храните? Или это всё дедушкино добро?" "Какой реквизит?" удивилась она. «Егор Семенович, уже седьмой год, как снимает у меня комнату. Я не вмешиваюсь в его дела». «Но вы одетые, будто в театр собрались», – рассеянно пискнула я, пытаясь прочнее охватить мысль о дедовом коварстве. Инсценировал гибель, а сам снимал комнату у какой-то чирикнутой бабешки. Только бы до него добраться. Ух, я бы ему... «Да бросьте!» Смутилась Лепунова. Платье домашнее. Признаться, я давно не выезжала. Егор Семёнович бывало приглашал на балеония или на лодках кататься по весне, но у меня слабое здоровье и малокровие. Любой сквозняк мне во вред. Быстро устаю. Дома покой и на тихо. Вот, видите, циферка чернилами обведена. 6 июня прошлого года. Ваш дедушка тогда меня любезно навестил и внёс 100 рублей ассигнациями задатку. А нынче один убыток выходит. Так что он просил передать: намерен и далее у нас квартироваться. Учтите, милая, я неустойку возьму за просрочку. Подождите, подождите, заволновалась я. Вы утверждаете, что Егор Третьяков летом жил у вас в доме? В этой вот самой комнате Липонова увела голубенькие очи под потолок и томно прощебетала. Сам он в другом месте изволил проживать, платил только за хранение сих предметов и редкую их ревизию. Говорит здесь у вас, Ольга Карповна, обстановка благоприятная, тихо, спокойно, атмосфера располагает, умиротворяет. Приедет на часок. откроет дверь своим ключиком. Ночку начует, мы его и не видали в доме. Чудесный жилец. Да куда же он пропал? Не стреслось бы ни счастья, что вы молчите. Алёна, как вас по батюшке? Дмитриевна протянула я, потом, подчиняясь странному порыву, нырнула под кровать и вытащила пачку мятых ассигнаций. Сейчас мы эти театральные замашки прекратим махом. Хватит ломать комедию. Сколько он вам задолжал? 200-300 рублей. Этого хватит до конца года. Держите. Лепунова достала из-за пазухи кружевной платочек, деликатно шмыгнула носиком и сказала нараспев: "Для полного расчёта сотечки не хватает. Не обессудьте". «Я плату уменьшать не могу, потому как бедная вдова и кормильца у меня нету. Огородик за окнами и курочки во дворе – вот и весь достаток. А ведь надо бы на и кухарке платить, и сторожу некому заступиться». Я чуть не поперхнулась от смеха. «Ну, давай дальше играть, кукла нарядная». «Видите ли, в чём дело, дрожайшая Ольга Карповна?» Я вам сейчас свои собственные деньги даю и хочу аренду помещения продлить, так как намерена найти любимого деда или м-м наследовать его имущество. Семья наша очень переживает. Уехал Егор Семёнович по торговым делам, да как в воду канул. Верно вы рассуждаете, не срислось ли беды? А скажите, пожалуйста, на какой улице дом ваш стоит? Я едва нашла по приметам. Так, первый Галутвинский переулок. Лепунова Лобик наморщила, смотрела на меня, как коза на новые ворота. Галутвинский? Это где? Наступала я. Что-то в Ажогино такой улицы не припомню. Да помелуйте, какое Ажогино? Екиманка, старомонетный, Лаврушинский, Замоскворечная сторона. Вы зачем мне столичные улицы называете? Я уж не знала злиться или смеяться в голос. Что у вас за спектакль? Чехова ставите? Но лепунова насупилась, и рыхловатый подбородок её гневно задрожал. А вам каких ещё улиц надобно? Я желивая в Москве. Вы не пьяна будете, барышня. Таких постоялец мне на дух не надобно. Я скромно вдовею, себя строго блюду. А Кулина Гавриловна подтвердит. Всем сватам отказала. Предъявите бумаги или Фёдора позову, доставят вас в городовому, там будете родственника искать, а в своём доме скандалов не потерплю. От такого заявления настал мой черёд, изумлённо таращить глаза. Но я скоро очухалась и показала Лепуновой единственный паспорт, что был на руках, тут, где указано, что я православная девица. 1840 года рождения. Кто бы передо мной сейчас не был, сумасшедшая или актриса, надо держать ухо востро и не вызывать её раздражения. Понимаете, я долго к вам добиралась по дедушкиным подсказкам. Очень устала, в голове путаница. Мне бы отдохнуть и собраться с мыслями. Можно у вас стакан воды попросить, а лучше, конечно, чашечку чая. Забыла спросить, Ольга Карповна, в плату за проживание завтраки и обеды входят? Лепунова скептически оглядела меня с ног до головы, важно кивнула. Нас ещё отстала, мы договоримся, но вам бы переодеться не мешало. Или в Тобольской губернии нынче так женщины по улицам ходят. Медвежий угол. А в моде смутное понятие, виновато вздохнула я. Если подскажете, где ближайшие магазины, прикуплю себе приличный наряд. С собой у меня даже белья нет. Чемодан с вещами в бричке украли. Какое несчастье! Я что-нибудь подберу на первое время, Анисья принесёт, жалилась хозяйка.